Но вот и пришёл день, когда судно готово к походу. Решили попрактиковаться на Ладожском озере. И здесь и бури бывают, и волны как на море. Выдержит на озере, будем ходить в Балтику. Вечером в корчме, после пары кувшинов вина, штурман наклонился к моему уху, пьяно прошептал: "Капитан, А мыштай, пирацствовать будем. Я удивился. А с чего ты так решил? Борта же железо обшиты, пушки новые, трюм маленький. Значит, не грузы возить. Ежели пассажиров в кают нет? Я расхохотался. Нет и другие, Георгий. Мы выполним другую задачу. И пушки и железо на бортах нужны. чтобы самим не стать лёгкой добычей пиратов грабить никого не собираясь нападать и ни на кого не будем но если сами на нас нападут дадим достойный отпор шторман облегчённо откинулся на спинку ну вот говорил я им не похоже на душагува наш капитан да только сомневается экипаж юрий надо тебе поговорить с людьми Некоторые опасаются с тобой в море идти. Говорят, не хотим до ушей святотатством исчернить. Не по Христу это. Заповеди соблюдать надо. И корабль осветить надо, а то священник на корабле не был, и имени у корабля опять же нету. Да, верно, Георгий, моё упущение. А какое ты имя предложишь? Яненький штурман ляпнул: "А ветродуй!" Я засмеялся: "А почему ветродуй?" "Да на верфях все наши судна так называют. Кличка уж прилепилась. Ну что же, пусть будет ветродуй". С утра после заутренней я подошёл к священнику и, добрав в своей просьбе звонкой монетой, попросил освятить мой корабль. Мы отправились к причалу вместе. Священник, окропив святой водой корабль, осветил команду. Лица людей несколько смягчились, посветлели. Затем с небольшим словом выступил я, заверив, что ни о каком пиратстве речи не идёт. Будем заниматься богоугодными делами. Раздал жалование и распустил команду до утра. На судне остались вахтинные и я. И тем мне было некуда. Матросы мигом разбежались, кто к семьям, кто в кабак. Я не стал их неволить. Видимо, в море будет не до кабаков. Шутрав все были на корабле, ни один не сбежал. Стало быть, освещение корабля и моя речь не прошли даром. По Волхову потихоньку вышли в Ладогу. Несколько дней ходили без цели в разных направлениях, тренируя команду управления судном, провели пару стрельб из пушек с хорошим результатом. Подводя итоги, можно сказать, что корабль и команда к походу готовы. Ведь мало обучить команду, надо их сплотить совместной работой. Тогда они действительно станут командой. Вышли в Финский залив, направились в Балтику. В прошлом году мне до чёртиков надоело море и корабли. А вот поди ж ты, по своей воле снова в море выхожу. Странно устроен человек. К исходу суток дошли до Ивангорода, набрали свежей пресной воды, докупили шведского пороха. Качество его было отменное. Сразу посадил команду развешивать порох и помещать в шёлковые мешочки. К такому виду заряжания команда уже привыкла и не удивлялась. Выбрались в саму Балтику. На встречных судах, кое и проходили недалеко, немало дивились на наш корабль. Парусов нет, на мачтах пропеллеры, как на мельницах, а идёт ходка. В порту Ростока, пока мы стояли у причала, ко мне почти непрерывно делегациями и поодиночке подходили капитаны с просьбой объяснить, что за диковина такая, ничем она лучше парусов. Устав от такого назойливого внимания, я переложил объяснение на боцмана. Ну, чему тут был рад, с гордостью показывая диковинку. Что интересно, Никто не обратил внимания на обшитые железом борта. Решив дела по пополнению запасов воды и продуктов, вышли в Северное море. Не оставив по левому борту Оркнейские острова и Британию, вырвались на просторы Атлантики. Теперь суши не будет долго, и вся наша надежда на крепкое судно и удачу штурмана. От его верного глаза и чутьья зависело многое. Потянулись шунные дни ничего не делания. Изредка попадались встречные суда, причём мы видели их паруса издалека, а они замечали нас тогда, когда отвернуть или убежать было поздно. Когда мы приближались, на бортах и мачтах стояли веселые гроздья матросов. Иногда доносились удивлённые возгласы. Погода благоприятствовала, и через месяц вдали показались очертания земли. Если наш штурман не ошибся с навигацией, то это должны были быть Малые Антильские острова. Недалеко от земли навстречу попалось судно. Я взял рупор, сделанный из жести, и крикнул погромче: Что это за земля? То ли мой громогласный голос их испугал, то ли диковины вид судна. Но встречное судно, подняв все паруса, стремглав скрылось из глаз. Ладно, сами дойдём и узнаем. Немного левее нашего курса показались строения. Рулевой по моему приказу довернул штурвал туда. Бросили якорь в бухте. На шлюпке добрались до берега. Меня сопровождали четверо матросов с саштуцерами, а на корабле боцман. Оказалось, что остров Барбадос, а город Бриджтаун английская колония. Портовый чиновник любезно раскланявшись пообещал снабдить нас пресной водой. Танки наши были почти пусты, а также фруктами, которые росли здесь в изобилии. кокосы, бананы, папайя. Получив задаток чиновник осведомился: "А из какой страны такой странный судно, и столь необычный флаг?" "Та Россия. Руссия!" наморщил лоб чиновник. "А где-то?" "За Швецией. Да, что-то слышал." Но по лицу было понятно, ни о какой России чиновник никогда не слышал. С какой целью прибыли на остров? Торговые дела? Но не у вас торговать ничем не будем. Тиновник поскучнел лицом. Торговые сборы отпадали. На следующий день работы хватило всем. Мы сливали из бочек, что подвозили туземцы на лодках, воду в обонасовых танках. Напоследок на двух больших лодках привезли фрукты. Матросы нюхали бананы, резали ножами кокогурцы, пробовали есть с кожурой. Мне пришлось собрать экипаж, показать, как чистят и едят бананы, как колется кокос. И что следует сначала выпить кокосовое молочко, а затем есть мякоть. Матросы набросились на угощение. Каши и солонина уже надоели.